Глава 11. Мишнери. Разговоры с самим собой. Мишнери в Стред в Сузми. Я не очень-то исполнен надежд, хотя течение обстоятельств указывает, что надежда есть. Обсул напрямую торгуются и заключает сделки со своими приятелями. Игей использует льстивые уговоры. Слос обращает в новую веру и число их сторонников растет. Все это люди достаточно хитрые и проницательные, в своих партиях пользуются значительным влиянием. Всего лишь семеро из тридцати трех являются подлинными сторонниками открытой торговли. Что же касается остальных, то Обсул полагает добиться надежной поддержки со стороны еще десятерых, что уже дает определяющее преимущество. Один из коменсалов — похоже, проявляет неподдельный интерес к посланнику. Это комменциал округа Айниен по имени Итепен. Он интересовался инопланетной миссией, еще будучи простым сотрудником САРФа и занимаясь цензурированием радиопередач, специально подготовленных для них в Эренранге. Похоже, что тогдашние функции до сих пор тяготят его совесть. Именно он предложил Обслу, чтобы 33-34, Объявили о приглашении звездного корабля на Гетен не только жителям Оргарейна, но и жителям Кархайда, одновременно попросив Аргавена присоединиться к этому общепланетному в таком случае приглашению. Благородная идея, однако никто ей не последует. Они ни за что не обратятся с подобной просьбой к Кархайду. Члены Сарфа из числа 33-х, разумеется, будут против как просто пребывания посланника на нашей планете, так и его миссии. Что касается тех вялых и абсолютно равнодушных десятерых членов правительства, которых Обсул надеется переманить на свою сторону, то, по-моему, они просто побаиваются посланника, как и Аргавен, как и большая часть его придворных в Кархайде, с той лишь разницей, что Аргавен — считал посланника сумасшедшим, как и он сам, а эти уверены, что посланник просто лжёт, как и они сами. Кроме того, они боятся публичной дискредитации в том случае, если всё это просто мистификация, в которую отказался поверить Кархайт, а может быть, которую сам Кархайт и придумал. Что будет с их шевгретером? если они присоединят свои голоса к всепланетному приглашению инопланетян, а никакого звездного корабля на самом деле не окажется? Ничего не скажешь. Дженли Аи требует от нас необычайного и полного доверия. Для него, по всей видимости, ничего необычайного в таком доверии нет. А Опсал и Иегей думают, что большинство в правительстве 33-х Можно будет убедить в необходимости поверить ему. Не знаю почему, но у меня куда меньше надежды на это. Может быть, потому что в действительности там мне и не очень хочется, чтобы Оргарейн проявил себя более просвещённым государством, чем Кархайд, чтобы именно он пошёл на риск и прославился, оставив Кархайд в тени. Если это патриотические чувства, то возникли они слишком поздно. Едва я понял, что Тайб вскоре уберет меня со сцены, я сделал все возможное, чтобы обеспечить непременное появление посланника в Оргарейне, а оказавшись здесь в ссылке, постарался превратить комменсалов в его сторонников. Благодаря тем деньгам, которые он передал мне от Аши, я теперь снова живу независимо, как самостоятельная государственная единица, а не депендент. Я больше не хожу на банкеты». не появляюсь нигде в компании Обсла или других сторонников Дженли АИ. Я не видел посланника вот уже больше полумесяца с его второго дня в Мишнери. В тот день он передал мне присланные аж деньги, так как выдают плату наёмному убийце. Мне нечасто приходилось испытывать подобный гнев, и я совершенно сознательно оскорбил его. Он понял, что я разгневан, Однако вряд ли он понимал, что его самого тоже оскربляют. Он, похоже, вполне серьёзно принял мой совет, не обратив внимания на то, в каких выражениях этот совет был ему дан. Так что, стыв, я это осознал и забеспокоился. Возможно, что в Эрин ранге он всё время искал именно моего совета, не зная, как мне об этом намекнуть. Если так оно и было, то он почти наверняка не понял и половины из того, что я говорил ему в моем доме у камина, а вторую половину понял в лучшем случае неправильно в ту злополучную ночь после церемонии у новых ворот. Его шеф Гретер необходимо укрепить, необходимо дать ему дополнительную информацию и поддержать, хотя его понятия о чести и достоинстве совсем иные, чем у нас». Именно поэтому моё абсолютно прямое и откровенное поведение он вполне возможно воспринял как лживую уловку, считая, что я, как всегда, темню. Его самое слабое место в неверной интерпретации наших моральных устоев. Все его ошибки проистекают отсюда. Он плохо знает нас, а мы его. Он бесконечно чужд нам, а я дурак, ещё допустил, чтобы моя тень пересекла тот луч света, что исходит от принесённой им надежды. Я подавил своё мирское тщеславие, я убрался с его пути, потому что именно этого он и хочет, он прав. Кархайский предатель и згой не принесёт пользы его делу. В соответствии с законом орготы о том, что каждая государственная единица должна иметь работу, я работаю с часу восьмого до полудня на фабрике пластмассовых изделий. Работа лёгкая. Я управляю машиной, которая соединяет и при помощи нагревания склеивает кусочки пластика. Получаются маленькие прозрачные коробочки. Понятия не имею, для чего они предназначены. В полудню, совершенно отупев, я начинаю вспоминать те искусства, которыми некогда занимался в цитадели Роттерер. Приятно убедиться, что не совсем утратил способность управлять силой Додхи или входить в антитранс. Вот только что проку от этого. Так же, впрочем, как и от умения впадать в литургию или долгое время голодать. Ведь я теперь практически начинаю с нуля, как ребенок. Попробовал было поголодать один только день, и живот мой вопит от голода. А если неделю? А месяц? Ночами теперь подмораживает. Сегодня сильный ветер несет дождь со снегом. Весь вечер я неотступно думал об Эстре. И вой ветра за окном кажется мне отзвуком тех родных ветров, что дует в керме. Вечером написал сыну письмо, довольно длинное, и пока писал... то постоянно чувствовал рядом присутствие Арыка, словно он стоял у меня за спиной. Зачем я храню такие вот записи? Чтобы их прочел мой сын? Мало же добра принесут они ему. Возможно, я пишу просто для того, чтобы выражать мысли на родном языке. Хархахатсузми. По-прежнему ни единого упоминания о посланнике по радио Оргарейна, ни словечка. Интересно, замечает ли это Дженли Аи. Несмотря на оживлённую деятельность внутри правительственного аппарата, ничего видимого на поверхности не происходит, ничего не говорится вслух. Государственная машина хранит свои махинации в тайне. Тайб хочет научить Кархайд лгать. Уроки сам он берёт у Оргорейна. Хорошая школа. Полагаю, однако, что с обучением этому предмету, искусству настоящей лжи, у нас будут сложности. Настолько давно мы привыкли ходить вокруг да около правды, так и не касаясь её и не говоря ни единого лживого слова при этом. Вчера Арготу совершила бандитский налёт на Кархайд через реку Эй. Налётчики сожгли зернохранилище Текембера. Именно это и требуется Сарфу, именно этого хочет Тайб. А что в итоге? Слог, которому удалось окутать туманом веры Йомиш якобы мистические изъявления посланника, изображает прибытие посланника Экумены на нашу планету как пришествие царства Меши в мир людей. В этом мистическом тумане сама цель совершенно теряется. «Мы должны прекратить соперничество с Кархайдом раньше, чем придут новые люди», — говорит Слос. «Мы должны очистить свои души до их прихода, мы должны смирить свой шив Гретор, отказаться от мести друг другу и объединиться, не завидуя, став братьями одного очага». Но как того добиться до их пришествия? Как разорвать этот порочный круг? «Гирни, Сузми!» «Слоз» возглавляет комитет по борьбе с порнографическими спектаклями, разыгрываемыми в здешних домах любви. Дома эти должно быть весьма похоже на кархайцкие, но сутх. «Слоз» — их решительный противник, а вульгарные спектакли эти считают настоящим богохульством. Противостоять чему-либо порой означает поддерживать это. Здесь часто говорят «все дороги ведут в Мишнари», И правда, даже если повернуться к Мишнаре спиной, пойти от него прочь, то идти-то всё равно будешь по дороге, ведущей в Мишнари. Выступать против вульгарности, например, неизбежно означает то, что и сам становишься вульгарным. Нужно непременно идти совсем в другом направлении, непременно иметь совсем иную цель, только тогда и выйдешь на другую дорогу. И гей сегодня в зале 33 заявил. Я в любом случае против блокады экспорта зерна в Кархайт и против насаждения злобного соперничества, которое лежит в основе этой блокады. Достаточно верное заявление, но так он с дороги в Мишнери не свернёт. Он должен предложить некую альтернативу. Оргарен и Кархайт оба должны свернуть с того пути, на который слишком давно встали. должны избрать другое направление, пойти в другую сторону и разорвать наконец порочный круг. И Гегий, по-моему, должен был бы говорить только о посланнике и ни о чём больше. Быть атеистом в сущности значит поддерживать бога. Есть бог или его нет, в плоскости доказательств это примерно одно и то же. Именно поэтому слово доказательство нечасто употребляется хандратами. которые решили не рассматривать Бога как факт, как объект для построения доказательств или для безграничной веры, они разорвали круг и оказались на свободе. Узнать, какие вопросы не имеют ответа, и не отвечать на них. Это искусство более всего необходимо во времена смуты и тьмы. Тормен Бот Сузми. «Мое беспокойство растет». По-прежнему ни единого слова о посланнике в передачах Центрального радио. Никакой информации о нём, содержавшейся в передачах из Эринранга, здешняя цензура не пропускала, а слухи, исходящие от владельцев нелегальных радиоприёмников, по-моему, здесь всегда распространялись с трудом. Сарф обладает гораздо более полным контролем над всеми здешними средствами связи, чем мне это представлялось. Безграничность такого контроля пугает. В Кархаиде король и Киермея тоже в значительной степени контролируют деятельность масс, однако слухами управлять почти не способны, а уж рты заткнуть тем более. Здесь же правительству ведомо всё, даже мысли граждан. Конечно же, никому не следовало бы обладать подобной властью над другими. Шузгис и кое-кто ещё Открыто возят Дженли Аи по городу. Интересно догадываться, ли он, что подобная открытость и вседозволенность призваны скрыть от него самого то, что его как посланника и новомира скрывают от людей. Я порой спрашиваю своих напарников на фабрике, но они не знают ровным счётом ничего и уверены, что я имею в виду какого-то помешанного из последователей Йомиш. Итак, информации нет. Нет и интереса, а стало быть, нет ничего, что могло бы способствовать продвижению дела АИ или хотя бы способно было защитить его самого. К сожалению, он слишком похож на нас внешне. В Эренранге на него частенько показывали на улице пальцем. Кое-что знали, кое-что слышали и уж во всяком случае были уверены в том, что он действительно существует. Здесь... где присутствие посланника держит в тайне, он открыто ходит по улицам, оставаясь неузнанным. Они, конечно же, видят его таким, каким я и сам когда-то впервые увидел его. Очень высокий, сильный, очень темнокожий молодой человек, у которого как раз наступает Кеммер. В прошлом году я изучил медицинские отчёты о нём, и вот личият от нас весьма глубоко. Его ключ не ограничивается внешними признаками. Необходимо достаточно хорошо и близко знать его, чтобы догадаться, что это инопланетянин. Но тогда почему же они скрывают его? Почему ни один из комменсалов не напишет о нём в газету, не упомянет его в публичном выступлении или по радио? Почему молчит даже Обсл? Бояться. Мой король боялся посланника. Эти люди боятся друг друга. По-моему, я единственный, кому Обсул доверяет, поскольку я иностранец. Он даже получает удовольствие от общения со мной, как и я от общения с ним. И несколько раз, отбросивши в Гретер, искренне просил моего совета. Но когда я почти вынуждаю его рассказать о посланнике вслух, пробудить к нему общественный интерес хотя бы в качестве защиты от фракционных интриг — Он меня как будто не слышит. Если бы вся Каменсалия обратила на посланника внимание, Сарф никогда не осмелился бы его тронуть, говорю я, как и тебя, Обсл. Обсл только вздыхает. Да-да, но мы этого сделать не можем, стравен. Что же нам, выступать с проповедями на перекрёстках, как верующим фанатикам? Ну хорошо, говорю я, но кто-то ведь может специально поговорить с людьми. пустить нужные слухи мне именно так и пришлось вести себя в прошлом году в Эринранге нужно заставить людей задавать вопросы те вопросы на которые у вас есть ответ посланник собственной персоной Ах, если бы он посадил здесь этот свой проклятый корабль, нам было бы что показать людям. Но в данный момент он не посадит корабль, пока не будет уверен, что вы действуете с добрыми намерениями. А с какими же, выкрикивает Обсл, раздуваясь как огромный радиоприёмник, как груда местных бюллетеней и научной периодики, всё это в руках Сарфа. Ну что я могу? По-прежнему притворяться Разве я весь прошлый месяц не занимался его делами во имя веры? Он рассчитывает, что мы поверим всему, что бы он нам ни говорил, а сам в ответ нам же и не верит, обсл возмущён. А стоит ли ему верить вам, говорю я. Обсл пыхтит и не отвечает. Он наиболее честен из всех остальных правительственных чиновников Орготы, известных мне. Отгиты не сузьми. Чтобы стать в Сарфие высокопоставленным лицом, необходимо, как мне кажется, обладать определённым комплексом или точнее, комплексной формой глупости. Пример тому Гаум. Он видит во мне агента Кархайда, пытающегося привести Оргорын к колоссальной потере престижа, убедив его граждан поверить в фокус посланникам Экумены. он думает что будучи премьер-министром я тратил своё время именно на подготовку этой мистификации клянусь богом у меня есть дела поинтереснее чем бросать вызов этому мерзавцу но даже этот совершенно очевидный факт он разглядеть не способен теперь когда иегей практически от меня отрёкся гаум полагает что меня можно подкупить И явно намерен попытаться сделать это, действуя своими собственными весьма любопытными методами. Он либо следил за мной, либо представлял ко мне наблюдателей. Во всяком случае, я всё время был у него под присмотром. Так, им известно, что я, например, вступлю в первую фазу Кеммера на двенадцатый или тринадцатый день этого месяца, в день Постхи или Торминбот. Именно поэтому он якобы случайно и подвернулся мне в самом расцвете собственного кеннера, явно стимулированного гормонами, чтобы соблазнить меня. Чисто случайная встреча на улице Пьененфен. Харт, я вас целых полмесяца не видел. Где это вы прятались? Пойдёмте, выпьем кружечку пива.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 только потому, что с тех пор, как покинул Эстра, не ношу с собой ножа и сообщил, что намерен в ссылке блюсти воздержание. Он продолжал ворковать, что-то бормотать и цепляться за руки. У него был женский тип камеры, и он очень быстро входил в полную фазу. Гаум в состоянии камеры особенно красив. И он очень рассчитывал на свою красоту и сексуальную неотразимость, зная, по-моему, что будучи Хандаратом, я вряд ли стану принимать средства, снижающие половую активность, так что особенно упорствовать не стану. Он забыл, что отвращение порой действует не хуже иного лекарства. Я высвободился из его объятий, разумеется, не совсем оставшись равнодушным,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 Но Обсел потом пригласил меня к себе и прокрутил собственную магнитофонную запись заседания. Послание говорил хорошо, с строготельной искренностью и убедительностью. Есть в нём некая невинность, которую я привык считать чуждой нам и довольно глупой. И всё же, в отдельные моменты именно за этой кажущейся невинностью открывается такая широта знаний и такая дальновидность, что мне становится страшно. Его устами говорит уверенный в себе и очень великодушный народ, такой народ, который сплёл воедино премудрость древнего, немыслимо глубокого и невообразимо разнообразного жизненного опыта множество человеческих обществ. Но сам-то Аи ещё молод, нетерпелив, неопытен.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 Коменсаль Йеменбей вёл себя особенно шумно и непредсказуемо. "Ну что, ты готов жрать этот словесный бред? Это дерьмовая гишемиши!" орал он время от времени, обращаясь к обслу. В аудитории стоял такой невообразимый шум, что даже на плёнке было почти невозможно его слушать. Шум, по словам обсла, был специально организован Кахаросайлом и его сообщниками. Цитирую по памяти.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 Хм, тут механизм, на котором вы прилетели, и мы лишены возможности видеть его. То нельзя ли, как это вами же и было предложено, вызвать вашу э-э ваш звёздный корабль и посадить его в оргарейне? Как вы называете этот механизм? АИ. Звёздный корабль хорошее название, господин председатель. Альшель. А? Но как вы сами-то его называете? АИ.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 голос из зала Вполне материальное рыбье дерьмо Аи Я очень хотел бы посадить этот корабль, господин Альшель, как в качестве доказательства, так и в качестве свидетельства нашего взаимного расположения. Я жду лишь вашего предварительного публичного заявления об этом событии. Кахарасаил Разве вы не видите, комменсалы, что это такое? Это ведь не просто глупая шутка. Это по своему замыслу публичное издевательство над нашим доверием, точнее, нашей доверчивостью. И человек этот издевается над нами с невероятной настойчивостью и наглостью, глядя нам прямо в глаза. Вы ведь знаете, что он из Кархайда. Знаете, что он кархайдский агент. Вы все можете убедиться, что это извращеннец, первый верт, которые в Кархайде в связи с распространённым там культом тьмы не только не подвергаются лечению, но даже искусственно создаются для оргии кархайдских предсказателей. И тем не менее, когда он говорит, что прилетел из далёкого космоса, некоторые из вас отказываются верить собственным глазам, глушат голос разума и верят ему. «Никогда не думал я, что такое возможно!» И так далее, и тому подобное. Если судить по записи, Аи терпеливо реагировал на гнусные намеки и оскорбления. Опсул сказал, что он вообще держался хорошо. Я бродил вокруг зала тридцати трех, чтобы увидеть, как все они будут выходить. Вид у Аи был мрачно задумчивый. Что ж, причин задуматься у него хватало. Моя беспомощность непереносима. Именно я запустил эту машину и теперь не способен контролировать её деятельность. Надвинув на лицо капюшон, я прокрадывался по улицам, чтобы только взглянуть на посланника. И для этой жизни, крадучись по узком, я отказался от власти, денег, друзей. Что ты за дурак, Терем? Почему я всегда прилипаю сердцем к чему-то недопустимому, невозможному? Одипс в Узми. Коммуникационное устройство Gentle AI теперь передано 33 под ответственность Opsla, но и оно ничего не изменит в представлениях кого бы то ни было. Без сомнения, устройство функционирует именно так, как говорит AI. Однако, если королевский математик Шорст способен был сказать о нём лишь: "Я не понимаю принципов его работы", то и любой математик или инженер Арготы скажет не больше, и ничего не будет ни доказано, ни опровергнуто. Замечательный результат, если бы эта страна представляла собой, например, одну из цитаделей Хандары, но увы, Мы должны идти дальше, пятнаю своими следами свежий и рыхлый снег, доказывая и опровергая, задавая вопросы и отвечая на них. Ещё раз я попытался надавить на Обсло, требуя, чтобы АИ была предоставлена возможность связаться по радио со своим большим кораблём, разбудить команду и попросить кого-то из них переговорить с тридцатью тремя. На этот раз у Обсла уже была заранее подготовлена причина, согласно которой делать это ни в коем случае не следовало. Послушайте, Стравн, дорогой мой, всем нашим радио заправляют Сарв, теперь вам это известно, и я понятия не имею, даже я, кто из людей в бюро связи работает на Сарв. Большая часть, без сомнения, ибо мне достоверно известно, что они свободно пользуются передатчиками и радиоприёмниками любых категорий, вплоть до тех, что находятся в ремонтных мастерских. Они могут и непременно это сделают, заблокировать или фальсифицировать любой радиосигнал, который к нам поступит, если он действительно поступит. Вы представляете себе подобную сцену в зале? Мы жертвы внешнего космоса, жертвы собственной мистификации, затаив дыхание, будем слушать лишь электрические разряды и ничего больше. Ни ответа, ни привета. А у вас, конечно, нет денег, чтобы нанять для такого сеанса порядочных техников или перекупить кого-то из команды Шарфа, спросил я. Впрочем, без толку. Он боится за свой престиж. Его поведение по отношению ко мне уже изменилось. И если сегодня он отменит приём в честь посланника, то дела совсем плохи. Одерхат Сузьми. Приём он отменил. Утром я отправился на встречу с посланником в полном соответствии с горгодскими правилами приличий. не вилши открыто с визитом в дом шузгиса, где всё наспеговано людьми сарфа, да и сам шузгис один из них, но встретился с ним на улице случайно в стиле гаума тайком у краткой. Господин Аи, не уделите ли мне минутку? Он изумлённо огляделся и узнав меня встревожился. Впрочем, через минуту он взорвался. Что в конце концов вам от меня нужно, господин Харт?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 Если вы не сможете убедить Обсло и Иегея, что вам необходимо связаться по радио с вашим кораблём, чтобы люди на борту, оставаясь в безопасности, могли бы как-то подтвердить ваши заявления, тогда, как мне кажется, вам следует немедленно использовать этот ансибль и вызвать корабль на геттон. Риск, которому в таком случае подвергнётся он, меньше, чем тот риск, которому подвергаетесь теперь вы в одиночку. Споры между Каменсалом и относительно моих радиопосланий держатся от меня в секрете. Откуда вам известно о моих заявлениях, господин Харт? Дело моей жизни знать, но в данном случае это вовсе не ваше дело, это дело Каменсалов Оргорейна. Говорю вам, что жизнь ваша в смертельной опасности, господин Ай, сказал я. На это он не ответил ничего, и я ушёл. Мне, конечно, следовало поговорить с ним еще несколько дней назад. Теперь слишком поздно. Страх разрушает и его затею, и мои надежды, снова разрушает все. Но не страх перед этим инопланетянином, не страх перед кем-то из иного мира, с иной планеты. В Арготе у них на это не хватает ни широты мышления, ни широты души, понять то, что в действительности и невероятно, и странно, Они даже не видят этого. Они смотрят на человека из Нового мира и видят что? Какого-то шпиона из Скархайда, перверта, агента, жалкую государственную единицу, единичку, подобную им самим. И если он немедленно не пошлёт за кораблём, то завтра будет поздно. Возможно, уже слишком поздно. Это моя вина. Я всё сделал неправильно.